Подали Бренди и мистер Уэллер, напоклонившись мистеру Пиквику и кивнув Сэму, сразу опрокинул свою поместительную глотку все содержимое стаканчика, точно тот был величиною с наперсток. — Здорово, отец, — сказал Сэм. — берегите, старина, как бы вас опять не скрутила ваша старая болезнь под агро. — Я нашел верное средство от нее, Сэми, объявил мистер Уэллер. «Верное средство от подагры?» — сказал мистер Пиквик, поспешно извлекая записную книжку. «Какое же это средство? Подагра, сэр?» — отвечал мистер Уэллер. «Это напасть, которая приключается от слишком покойной жизни, со всеми удобствами. Если когда-нибудь вас скрутит подагра, сэр, тотчас...»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 «Досадно, Сэм», — сказал мистер Пикик, — «не хотелось бы откладывать свидание с ним. Я уверен, что ночью не засну ни на секунду, если не успокоюсь на мысли, что передал это дело в руки человека опытного». «А вот какая-то старуха поднимается по лестнице, сэр», — отозвался Сэм. «Быть может, она знает, где нам кого-нибудь найти. Послушайте, старая леди, где клерки мистера Перкера?»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 Если вы пойдете в Сороку и Пень и спросите в буфет на мистера Лаутена, вас проведут к нему, а он и есть клерк мистера Перкера. Получив эти указания и узнав также, что гостиница, которой шла речь, расположена в переулке и пользуется двумя преимуществами, находится по соседству с клей Маркер и вплотную примыкает к заднему фасаду Нью-Инна. Мистер Пиквек и Сэм благополучно спустились по шаткой лестнице и отправились на поиски сороки и пня.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 По столу и звон стакана возвестили, что песня допета, и мистер Пиквик, посоветовал Сэму утешаться в буфетной, отправился вслед за слугой. Когда было доложено о джентльмене, который хочет говорить с вами, сэр...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 «Дотсон и Фог ловко обделывают дела. Превосходные дельцы Дотсон и Фог, сэр!» Мистер Пикик признал ловкость Дотсона и Фога, а Лаутен продолжал. «Перкера в городе нет и не будет до конца будущей недели, но если вы желаете поручить ему защиту ваших интересов, оставьте мне копию, и я приготовлю все, что нужно до его возвращения».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 Семкина и Грина, заведующие канцелярии у Смиттерса и Прайса, производители Пимкина и Томаса. Он знает чудесную песню. И Джек Бембер, и много еще народу. Вы, кажется, вернулись недавно в город. Не хотите ли присоединиться к нам?»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 «Не расшевелите нас, председатель!» — заметил сидевший в конце стола молодой человек с бакенбардами, косоглазый и с открытым воротом рубашки, грязным. Правильно крикнул джентльмен-курильщик с мозаичными украшениями. «Потому что я знаю только одну песню, и я уже спел. Опять одно и то же дважды в один вечер — прекрасный повод уплатить штраф». Но это нечего было возразить, и снова воцарилось молчание.